Сан-Клум. Август 1688 Элиза, герцогиня де л'Озер, графу Даво. 16 августа 1688-го. Месье, в разгаре, и для тех, кто, подобно мадам, услаждается охотой на диких зверей, лучшие месяцы еще впереди. Иные же, подобные месье, охотники на и до утонченно воспитанных людей, находят эту пору лучшим временем года. Посему мадам изнывает от зноя, забавляется с комнатными собачками и пишет письма, а месье жалуется лишь на то, что от жары румяна и пудра стекают со щек, В Сен клу полно молодых людей, по большей части заядлых фехтовальщиков, готовых на все лишь бы воткнуть свой клинок в его ножны. Судя по звукам, долетающим из опочивальной месье, главный его любовник – шевалье де Лорен. Однако, когда силы шевалье иссякают, то за ним всегда есть маркиз де Фиа, а за маркизом еще череда молодых красавцев. Другими словами, в Сен-Клу, как и в Версале, существует строгая иерархия, и большинству молодых людей не приходится рассчитывать на иную роль, кроме декоративной. Однако, кровь в них играет точно так же, как и во всех остальных, не имея возможности утолить свою страсть с месье во дворце, они практикуются друг на дружке в саду. Невозможно отправиться на пешую или конную прогулку, не нарушив чьё-либо свидание. Когда этих молодых людей вспугиваешь, они не убегают в смущении, но, осмелев от милости, оказанных им мсье, принимаются поносить тебя самым что ни на есть оскорбительным образом». Куда бы я ни шла, обоняние различает гумор, похоти в каждом дуновении ветерка, ибо он разлит здесь повсюду, как вино в таверне. Лизи Лотта терпит такое уже 17 лет, с тех пор, как раз и навсегда пересекла Рейн. Не мудрено, что она избегает появляться на людях, предпочитая общество чернильницы и комнатных собачонок. Известно, что мадам очень привязывается к домочадцам. У нее была фрейлина, некая Теобон, единственная ее отрада. Однако любовники Мсье, живущие за его счет и не имеющие иных занятий, кроме интриг, нашептывали про нее гадости, и отослал Теобон прочь. Мадам так рассердилась, что пожаловалась королю, Король Сурова отчитал любовников месье, но не пожелал вмешиваться в семейные дела брата, так что Теобон, вероятнее всего, томится в каком-нибудь монастыре и никогда оттуда не выйдет. Время от времени здесь принимают гостей, и тогда, как вам известно, протокол требует облачаться в малый парадный туалет, который, как ни трудно это вообразить, еще жестче и неудобнее большого парадного. Как посол вы постоянно видите дам, одетых таким образом, но как мужчина не знаете, какие усилия они прикладывают в течение нескольких часов перед выходом в своих гардеробных, дабы так выглядеть. Надеть малый парадный туалет не легче, чем оснастить судно. В обоих случаях нужна большая вышкаленная команда. Увы. Своими мелочными происками любовники Мсье добились того, что домашний корабль мадам совсем обезлюдил, да и в любом случае она презирает женскую тщету. Она достаточно взрослая, достаточно иностранка и достаточно умна, чтобы понимать. Мода, на которую женщины поглупее смотрят как на своего рода закон всемирного тяготения, лишь выдумка, изобретение – Ее придумал Кольбер, дабы нейтрализовать тех французов и француженок, которые по своему богатству и независимости представляли угрозу для короля. Однако Лизелотта уже нейтрализована тем, что выдана замуж за месье и вошла в королевскую семью. Единственное, что мешает Франции захватить ее родину – спор, кто должен наследовать ее покойному брату. Сама мадам, или другой потомок «Зимней королевы». Так или иначе, Лизи Лотта отказывается играть в придуманную Кольбером игру. Разумеется, в ее гардеробе есть туалеты достойные, называться и малым парадным, и большим парадным. Однако мадам велела изготовить их совершенно особым образом. В гардеробе мадам все слои белья, корсетов, нижних юбок и прочего, обычно существующие порозень, сшиты в единое целое, настолько жесткое, что стоит само по себе. Когда устраивают большой прием, мадам входит в туалетную нагишом, забирается в наряд через разрез сзади и ждет несколько минут, покуда камеристка застегивает пуговицы и крючки. Затем она выходит прямиком к гостям, даже не взглянув в зеркало. Я завершу свой маленький портрет жизни в Сен-Клу истории про собак. Как я уже упомянула, Лизелотта, подобно Артемиде, никогда не расстается со своей сворой. Разумеется, это не быстроногие гончие, а комнатные собачонки, которые зимой сворачиваются у ее ног, согревая их собственным теплом. Она назвала их в честь городов и людей Пфальца, памятных ей с детства. Собачонки весь день снуют по ее покоям и из-за каждого пустяка, словно истинные придворные. Иногда она выводит их на лужайку, и они носятся, нарушая любовные утехи на хлебников месье. И тогда покой изысканных садов нарушается гневными воплями миньонов и лаем песиков. Кавалеры в спущенных штанах пытаются их отогнать, а месье выходит на балкон в халате, ругается, на чем свет стоит, и проклинает час, когда женился на Лизелотте. У короля есть пара гончих, Фобос и Деймос. Клички подходят им как нельзя лучше. Псы, питаясь объедками с королевского стола, выросли до ужасающих размеров. Король так их балует, что они совершенно распустились и считают себя вправе задирать кого вздумается. Зная, как Лизелотта любит охоту и собак, а также сочувствуя ее одиночеству и заброшенности, король решил разбудить в ней интерес к этим псам. Он предлагает мадам смотреть на них, как на своих собственных, дабы они с наступлением сезона могли поохотиться на крупную дичь в ее восточных угодьях. Покуда это лишь предложение, которое мадам не очень хотела бы принимать, Фобос и Деймос слишком велики и неуправляемы для Версаля, И король повелел своему брату держать их в Сен-Клу в отдельном загоне, где они могут резвиться без помех. За это время псы выловили и сожрали всех кроликов, обитавших в пределах изгороди, и теперь неустанно ищут в ней слабые места, чтобы разорить и сопредельные территории. Недавно они проделали дыру в юго-восточном углу ограды, вырвались во двор и передавили всех кур. дыру заделали, «Покуда я опишу? Фобос прохаживается вдоль северной ограды, примеряясь как бы перепрыгнуть на земли соседа-дворянина, к которому мои хозяева питают давнюю неприязнь. Тем временем Деймос подкапывается под восточную ограду, дабы учинить разбой во дворе, где мадам выгуливает своих собачек. Не знаю, который из них преуспеет первым. Сейчас я должна отложить перо, поскольку несколько месяцев назад обещала показать мадам, как игломцы ездят без седла, и теперь это время наконец настало. Надеюсь, мое маленькое описание жизни в Сен-Клу не шокировало вас своей вульгарностью. Как всякий образованный человек, вы наверняка изучаете человеческую натуру и рады будете узнать, какие мужицкие свары происходят за аристократическим фасадом Сен-Клу. Элиза, графиня Дель-Озер.